Глава 35. Аня ждала меня в машине, и как только я спустилась по ступеням больницы, она вышла и предложила мне уже привычную сигарету. Отказываться не стала, меня все еще колотило после того, что произошло в палате. Фейсеры увели отца Ромы, оставив нас вдвоем. Но я понимала, что Кремлеву нужен отдых поэтому не стала задерживаться в его палате, и как только медсестра вколола ему снотворное, вероятно, кроме него они ничем не лечат пациента, я дождалась, когда его глаза закрылись, и Рома уснул. Хотелось посидеть с ним как можно дольше, но я понимала, что нельзя задерживаться, чтобы не наглеть и не напрягать Черняховского, вызвавшегося посидеть с крестником. Аня отвезла меня в больницу и теперь терпеливо ждала, когда я докурю. Я видела мэра. Девушка очень ненавязчиво подтолкнула меня к разговору, но я не могла сейчас. Не хотелось снова переживать все то, что произошло в стенах Роминой палаты. Его взяли. Ткнула я окурок о край железной урны и выбросила. Думаю, можно ехать. Дорога до дома заняла около двадцати минут, за которые мне удалось успокоиться и выровнять пульс. Не хотелось нести в дом это раздражение и негатив, который на меня выплеснул мэр. Андрюша и Черный собирали железную дорогу, и при моем появлении оба улыбнулись, и сынок тут же подскочил и повис на моей шее радостно щебеча. — Мам, а мы собираем настоящий поезд! — скользнула благодарным взглядом по Черняховскому и перехватила сына удобнее, устраивая его на своих руках. — Настоящий! «Да, на нем будут даже вагоны и фонарики!» Улыбнулась любимому сыночку и, поцеловав того в щечки, прижала к себе, чувствуя, как все невзгоды отходят на второй план и в душе восстанавливается равновесие. Все-таки дети – самое главное в жизни, ее смысл. И без них все вокруг теряет краски. «Какой красивый у вас будет состав!» – опустила сыночка, уже начавшего выгибаться у меня на руках и посмотрела на черного. Кремлева взяли. Андрей поднялся и, дав задание сыночку разложить запчасти по кучкам, вышел вслед за мной из комнаты и прикрыл дверь. Когда я пришла к Роме, он там сидел. Мы поссорились, а потом пришли фейсеры. В общем, все так быстро закрутилось. Провела рукой по лицу, заправила за ухо непослушную прядь волос и закусила губу, не зная, как попросить Андрея. «Хотя, чего ходить вокруг да около? Черный любит прямоту. Ты говорил, что можешь помочь с разводом. Мне за целую жизнь не расплатиться с Черняховским за то добро, что он сделал для нас с сыном». «Игорь сейчас, должно быть, дает показания. Вечером, после того, как его отпустят, я постараюсь уладить этот вопрос». Он сунул руки в карманы домашних треников и чуть напряженно поинтересовался. «Как там Рома? Он видел, как отца задерживали?» «К сожалению, да. Возможно, его потревожили наши крики, а может, действие препаратов ослабло, но он все видел. Не знаю, как это отразилось на его состоянии, но, надеюсь, ему не станет хуже». Андрей перевел взгляд на подошедшую к нам Аню и, подтянув девушку к себе за ремень дранных джинсов, обнял, не обращая внимания, на протестующий писк невесты. Я думаю, с ним все будет в порядке. Чего не скажешь о его папочке». Улыбка утонула в Аниных волосах, когда черный коснулся ее макушки. «Тебе бы отдохнуть?» Аня сочувственно на меня посмотрела. Видимо, мой внешний вид говорил сам за себя. Хотя я прекрасно понимала, что бессонная ночь оставила свой след. «Мы посидим с Андрюшкой, а ты поспи». Она высвободилась из объятий черного и скрылась за дверью комнаты, где играл сынок. Я скажу тебе, если появятся новости, так что... Думаю, малышка права, тебе нужно отдохнуть. Я кивнула и хотела уйти, но Андрей совершенно неожиданно потянулся ко мне и обнял, поотечески прижимая к себе. Что бы ни случилось, я хочу, чтобы ты знала. Я всегда буду рядом и помогу. И этого ничего не изменит. Он явно имел в виду те мои опасения, когда я боялась рассказывать ему об измене Пашки. Но я бы на твоем месте еще раз подумал, прежде чем уезжать в незнакомую страну и оставлять прошлое за плечами, ведь есть вероятность, что ты совершаешь ошибку, не дав себе шанса быть счастливой. Серьезный взгляд черных глаз, казалось, заглянул в самую душу, и я отвела свои потому что пока не готова принять это непростое решение. «Спасибо вам за все», – робко поцеловала Черняховского в щеку и скрылась за дверью гостевой комнаты. Было неловко разговаривать с Черным о будущем. Казалось, что я пока сама не до конца осознала, чего хочу. Буквально вчера я была уверена, что уехать – самое правильное решение, но теперь не знаю, так ли это. От противоречивых мыслей голова начала болеть, и я решила пока не думать о планах и постараться расслабиться и отдохнуть. Спасибо Ане и Андрею, что дали мне такую возможность. Набрала ванну и, плеснув туда пены, забралась в обжигающую воду, чувствуя, как тело начинает расслабляться и напряжение покидает мышцы. В голову пришла совершенно неуместная мысль, что я уже давно не позволяла себе вот так расслабляться. И тут же, с пугающей ясностью, поняла, что не делала этого уже несколько лет. В голове постоянно сидел образ преследователя, не давая мне расслабиться ни на минуту. И даже оставаясь одна в своей квартире, я все равно испытывала страх, который не давал мне забыться. А теперь я словно заново родилась. Проблемы не решились, но отошли на второй план. Прикрыв глаза, блаженно улыбнулась и легла удобнее, ощущая, как вода обволакивает тело. Так уютно и тепло. Точно так же было на коленях у Ромы, когда он пришел ко мне накануне. И сложно поверить, что это произошло лишь позавчера. Казалось, что прошла целая жизнь и ведь рядом с ним я ощущала себя в безопасности. Не Невзгоды отходили на второй план, когда его сильные руки касались меня. Он так бережно и нежно держал меня в объятиях, что, будь я кошкой, обязательно замурлыкала бы от удовольствия. Но ведь он давно уже не касался меня, с тех пор, как дал слово в ту последнюю ночь. Прошло столько лет, а я по-прежнему помню каждый его поцелуй. Каждое касание, каждую ласку и то, что произошло на кухне в квартире его друга, не погасило, а напротив разожгло угли, которые тлели в груди все эти годы, и я сомневаюсь, что мои чувства к Кремлеву когда-нибудь исчезнут. Хотя за эти годы я научилась жить с этой раздирающей на куски любовью, граничащей с болью, и теперь она стала частью меня той самой частью, что я прятала в самых дальних уголках души.